Глава шестая Страждущий народ галдел, толкался и дрался. Казалось, вот-вот и меня саму сметут и растопчут. «А ну тихо всем!» — не выдержала я и заорала так, что у самой уши заложила. Зато это сработало. Вокруг воцарилась тишина. «Значит так!» — постаралась говорить как можно громче, чтобы слышали все. «Не завтра!» «Ни послезавтра я никого принимать не буду, потому что не готова. Инструментов нет, лекарств нет, здание разваливается. все необходимо отремонтировать и подготовить. Да и я после темницы устала». «Как это не будешь? Мы и так целыми днями в очереди стоим, и по несколько дней не можем попасть. А работать кто будет, пока мы ждем, выкрикнула претензию дородная женщина, а толпа поддержала ее недовольным гулом. «Тихо! Будете перебивать, вообще откажусь от этой работы!» пригрозила я и, дождавшись тишины, продолжила. «Я обещаю, что улучшу условия приема. Конечно, не смогу принимать больше пациентов, но вам не придется каждый день сидеть под дверями в надежде попасть на лечение. Я введу систему талонов, и записавшись на определенный день, вы гарантированно получите помощь». «Ничего не понятно, но звучит красиво!» — крикнул мужской голос. А сейчас я хочу есть и спать. Так что больше не задерживайте меня, а то открытие клиники отложится на неопределенный срок. Закончила зло и направилась к прилавку с выпечкой. Народ больше не осмеливался меня останавливать. Потеряв интерес, люди разошлись по своим делам. По итогу в сторону дома я шла злая, нагруженная многочисленными пакетами. От жадности нагребла кучу продуктов, которые наверняка не съем. И теперь они оттягивали мне руки, усугубляя и без того плохое настроение. Возле дома, точнее, сарая, я вспомнила про очередную проблему — сломанную дверь. И это с наскокой и криком, к сожалению, не решить. Настоящая катастрофа. Поставив пакеты и тяжело вздохнув, вышла за калитку и оглянулась по сторонам в поисках помощи. Пустынно. Только тот пьянчуга, которого я видела прежде, был у тех же самых ворот напротив моих. На этот раз сидел, вытянув ноги и опустив голову. Уважаемый, а где здесь плотника найти можно? спросила громче, когда подошла с наветренной стороны. Дык, это я того стал говорить не впопад, периодически икая и отрыгивая. У него даже слюна стала течь, намекая на то, что человек-то явно не в кондиции. «Вы плотник!» — ахнула, когда до меня дошло. «А другой есть?» — спросила у него с надеждой. «Ночевать-то мне где-то надо, в развалюхе оставаться опасно, не дай бог обрушится и погребет меня. К тому же мир я не знаю, если опасность какая, никто же меня не защитит. Вдруг тут по ночам бродят монстры и похищают юных девиц?» — Э, слышь, ты кто такая? — раздался вдруг женский недовольный бас. Привстав на носочки, увидела, как из дома выходит женщина в чепчике. Она была настолько худая, что казалось, будто ее высушили под палящим солнцем, словно сухофрукт. Незнакомка подошла ближе, прищурилась, окинула меня придирчивым взглядом, а затем цокнула, будто только узнав. — А, это ты, Риска? Чего тебе? — сплюнула на землю и с гневом посмотрела на мужика. «У меня дверь сломана. Плотник нужен!» Просияла, надеясь, что хотя бы она мне поможет. Вот только надежды мои были тщетны. «Бесполезно! Тьфу!» Вновь сплюнула на землю и хмыкнула, уперев руки в бока. «Еще неделю так не просыхая будет. Не надейся. Через декаду приходи. Висий, а ну быстро домой!» «А другого нет? Он один плотник на весь город?» Попыталась найти выход, пока женщина пинала вставшего мужа, подгоняя к собственной двери, между прочим, целой. «Все, не мешай мне, и без тебя хлопот хватает». Отмахнулась от меня. «Мне еще мужа в себя приводить». Дверь бесцеремонно захлопнулась, не оставив мне и шанса на помощь. «Ну да, ей невыгодно посылать меня к другому специалисту. Чай клиента потеряют». Пришлось возвращаться к своему двору, не солоно хлебавши. Постояв возле сломанной двери, я посмотрела по сторонам, и вдруг таким подозрительным показался мне район, что от греха подальше решила пожить пока в клинике. А что? Там хотя бы дверь есть. Освоюсь заодно и присмотрюсь. В отличие от старой халупы, где жила Риска, зуботология имела крепкие стены и крышу без дыр. Зайдя в здание клиники, плотно закрыла входную дверь и на всякий случай подперла ее скамейкой. Незваные гости мне сейчас не нужны. Сгрузив покупки в кабинете прямо на пол, расфасовала продукты в местный аналог холодильника и отправилась на поиски умывальника, попутно сделав пометку, что в кабинет нужно будет установить водопровод с раковиной. Надеюсь, в этом мире уже изобрели сантехнику. Рядом с кабинетом оказалось жилое помещение. Видимо, корнизуб ночевал прямо тут. Поэтому на работе он оказывался раньше меня. В комнате повсюду валялись мужские вещи. Стараясь особо к ним не прикасаться, руками, скидала их в угол. Потом решу, что с ними делать. Часть, возможно, пущу на тряпки. Обстановка была более чем скромная, зато тут стояла кровать, крепкая на вид и с постельным бельем. Хотя спать на нем желания не было, наверняка оно не свежее. Стянув простынь, наволочку и пододеяльник, пошла искать туалет. И, о чудо, в этом богом забытом мире придумали совместный санузел. Запах сырости и плесени не смог омрачить мою радость. Ведь тут был кран, настоящий унитаз и небольшая ванна. Пусть деревянная и набухшая от воды, но она была. Покрутив вентиль, получила тонкую струйку едва теплой воды. Что ж, это лучше, чем ничего. Отвернув кран от раковины в ванну, оставила его открытым. А пока ванна наполнялась, я отправилась обследовать свое имущество. Каково было мое удивление, когда за четвертой дверью обнаружилась кухня. Было видно, что ей пользовались очень редко. Странная печка покрылась пылью и обросла паутиной. Впрочем, как и все тут, на полу валялись гнилые очистки, засохшие корки хлеба и еще невесть что. Да уж, похоже, я не скоро открою клинику. Самой мне тут не справиться, нужно срочно вызывать клининг. Бубнила себе под нос, прикидывая масштаб работ. А еще ведь есть второй этаж. Страшно представить, что там творится. Но я зря опасалась. На втором этаже оказались три совершенно пустые комнаты и четвертая, забитая непонятным хламом. Похоже, здесь у корнезуба склад, но его можно разобрать самым последним. Громкое урчание в животе напомнило мне, что я иду не по плану, и пора бы нормально поесть. Там внизу меня ждет аппетитный пирог с мясом неизвестного животного. Продавщица, у которой я купила выпечку, говорила его название, но я так и не поняла, что это за зверь. Да и какая разница, я сейчас готова съесть все, что угодно. Вымыв руки в допотопной раковине и выключив воду, как раз ванна уже наполнилась, отправилась к холодильнику. Надо будет потом перенести его на кухню. Пирог был нереально вкусным и сытным. Чтобы наесться, мне хватило всего пару кусков. Запив его свежим молоком, вытерла руки о подол старого платья, все равно его можно использовать только для уборки, и отправилась наводить порядок в спальне. Первым делом отнесла постельное белье в ванну и постаралась выстирать его небольшим куском хозяйственного мыла, найденного там же. Хорошенько ополоснув и отжав, развесила белье на втором этаже в одной из комнат. Там как раз нашлись гвоздики на стенах для веревки. Солнце ярко светило прямо через окна, которые я открыла, чтобы проветрить. Так что все быстро высохнет, и завтра я буду спать на чистых простынях. Практически до самого вечера я убирала одну комнату. И то сделала только половину. Вымыла окно бывшей рубашкой зуботолога, сняла паутину со стены потолка, протерла платяной шкаф и развесила на плечики свою новую одежду. Потом во дворе долго выбивала матрас и подушку. Столько пыли я еще никогда в жизни не видела. Когда солнце скрылось за крышами домов, решила, что на сегодня достаточно. Еще нужно самой помыться и поужинать. Вернув матрас с подушкой на место, отправилась на экзекуцию, ведь горячей воды в этом здании не было. но даже это меня не останавливало. Немытое тело зудело в самых неожиданных местах. Через полчаса издевательств над собой Я пахла хвоей от шампуня, который нашла в туалетном шкафчике. Оказывается, корнезуб иногда мылся. Надела новое нижнее белье и поднялась на второй этаж. За день мои постирушки высохли, и я уже сегодня могу спать в чистой постели. Какое счастье! После плотного ужина проверила входную дверь, снова подперла ее скамейкой и с чувством глубокого удовлетворения легла спать. Вот он, настоящий кайф! И больше не забивала голову кучей проблем. Как говорила одна небезызвестная особа, «Подумаю об остальном завтра». Мгновенно отрубилась. Посреди ночи меня разбудило какое-то шуршание в кабинете, тонкие стены которого хорошо пропускали звуки. Резко открыв веки, внимательно прислушалась. Может, показалось? Но нет. Шорох повторился а за ним и звук падающей крышки от ведра для биологических отходов. Крысы? Скорее всего, они. В таком старом, прогнившем насквозь здании может завестись кто угодно, и крысы в том числе. Я не боюсь никакой живности, кроме кровососущих паразитов и тараканов. И то это скорее не страх, а брезгливость. Крыс мне тут еще не хватает для полного счастья. На них живут блохи, а блохи-переносчики всякой дряни. Если мой кабинет станет эпицентром вспышки чумы, проблем не оберешься. Этот первый лорд точно прикроет местную зуботологию, а я отправлюсь на каменоломни, если, конечно, не стану нулевым пациентом и не помру от заразы. Осторожно встав с кровати, так, чтобы она не скрипела, вооружилась метлой и, стараясь не выдать себя шагами, босиком пошла по грязному полу. Вымыть я его так и не успела. Шуршание усилилось, На мгновение мне показалось, что в кабинете кто-то разговаривает. Аккуратно приоткрыв дверь, напряженно всмотрелась в темноту, стараясь разглядеть источник шума. Как я и думала, подозрительный шум шел прямо из ведра, а вот разговор мне просто померещился, видимо. От страха разыгралось воображение. «Фу, опять одно гнилье!» Вдруг донеслось из ведра приглушенное ворчание. «Значит, не показалось...» «В этом жалком мире никто не знает о гигиене. Неужели так сложно отправить мне хотя бы одного нормального стоматолога? Как я должен развивать здесь добычу магии для фей, если самому едва хватает?» И угораздило меня попасть именно сюда. Так и знал, что не стоило ухлестывать за дочкой советника. Из густой темноты ведра показалось едва заметное розовое свечение. Шокированная тем, что крысы тут умеют разговаривать, я подняла металлическую крышку с пола и быстро закрыла емкость для отходов, придавив ее своим весом. «Эй! Что за...» Недра помойки начали извергать отборный мат. «Кто бы ты ни был, выпусти меня немедленно, иначе я выберусь и повыдергиваю тебе все зубы!» Продолжало ругаться неизвестное существо голосом закоренелого алкоголика. Я, может быть, и выпустила бы несчастного, но страх не позволял сдвинуться с места. Через пару минут буря в помойке утихла. Возможно, у кого-то закончился запас крепких словечек. А может, он решил отдышаться, чтобы обрушить на мою голову новый поток портовой брани. Время шло, а в ведре тишина. Может, он там задохнулся? Укол совести заставил меня встать. Если оно умеет разговаривать, значит, оно разумное. Правильно. Не хватало еще стать убийцей. Трясясь от страха, осторожно приоткрыла импровизированную ловушку и тут же с криком отскочила назад. То, что сидела в ведре, даже близко не крыса. Оно крупнее, да еще и розовое, кудрявое и с большими мешками под глазами. Но меня напугало не это. Меня напугал злобный взгляд, как у лепрекона маленького карлика-любителя золотых монет. А еще у этого существа имелись крылышки. «Ты... ты кто?» — выдавила я, испуганно таращась на толстенького человечка. «Я?» — удивился он и сделал паузу, чтобы выбраться из ведра, затем взмахнул стрекозинами крылышками и невысоко взлетел над полом. «Разве не видно, что я зубная фея?» — недовольно сморщился фей, а от крыльев в разные стороны вдруг стали разлетаться розовые блестки. Фея! скептически осмотрела его, потому что он больше похож на шмеля, такой же грузный и неповоротливый. Да и фея мужского пола с розовыми крыльями, пивным пузом и мешками под глазами — то еще зрелище. Только шикарные кудри могли иметь отношение к чему-то фейскому. «Тогда почему фея роется в помойке?» «А что мне еще остается делать? В мире, где ты первопроходец, только так и можно выжить». Мне нужны зубы, чтобы пополнять источник фейской магии. А тут одно гнилье вместо зубов. Пожаловался он и грузно приземлился на пол, видимо, чтобы сэкономить ту самую магию. Да, я сама в шоке от того, что тут творится, призналась я, присев на железный стул. Погоди, ты же не риса. А ну-ка, ну-ка, дай поглядеть на тебя поближе. Фей забавно протопал ко мне на своих коротеньких ножках, переваливаясь, словно уточка. «Риса я? Откуда ты меня знаешь?» Я запаниковала. Вдруг он меня сдаст местной власти? А как тут поступают с попаданками, неизвестно. «У меня каждый зуботолог этого мира записан в блокноте. И их помощники тоже». Он взлетел и завис на уровне моего лица. «Ну точно не Риса. Тело ее...» «А души нет». Фей задумчиво почесал кудрявую макушку, лицо озарило догадка, а затем и счастливая улыбка. «Наконец-то мне прислали стоматолога!» «Тьфу!» — зуботолога. «Ай, да какая разница! Ты же умеешь зубы лечить?» «Умею», — кивнула неуверенно. Он просиял на мой ответ и от радости сделал в воздухе мертвую петлю, разбрызгивая в разные стороны розовую пыльцу. Она издавала тихие мелодичные перезвоны медленно оседала на пол, а затем исчезала. «По какому поводу веселье?» Я слегка отодвинулась. Мало ли что взбредет ему в голову. Вдруг он бешеный. «Еще не дай бог укусит». «Ты представляешь, как мы теперь заживем!» Фей подлетел ко мне и схватил за грудки, глядя в мои глаза своими выпученными буркалками. «Как?» Я испуганно отшатнулась. «У меня теперь будет много магии! Больше не придется копаться в помойках и экономить!» Он энергично махал коротенькими ручками. Казалось, от радости его сияние стало ярче. «Ну так это ты заживешь! А я тут при чем?» Не разделяла его радости, да и вообще не понимала, какой мне от него прок. «Как ты не понимаешь? Ты будешь лечить зубы, приучишь людей к гигиене!» а выпавшие молочные зубы не будут такими испорченными, и те, что ты выдернешь у взрослых, не будут рассыпаться в труху». «Рассыпаться в труху?» «Не поняла я, как удаленные зубы могут рассыпаться?» «Именно. Я не знаю, что тут происходит, но зубы буквально рассыпаются, и я не всегда успеваю их забрать. Раньше такого не было». Фей задумчиво почесал затылок. «Странно. Никогда раньше о таком не слышала». Его слова заставили меня задуматься. «А ты давно в этом мире тусуешься?» «Нужно разузнать. Вдруг в этом мире просто костная система, у нелюдей особенная. Мало ли, я же еще не специалист местного разлива. Статистики на руках не имеется. Исследования, опять же, провести не мешало бы». «Дык, уже год?» — закатил глаза, стуча пальцами по своей черепушке. И что, за год не разобрался, как тут все устроено? Так как тут разберешься, когда магии едва на жизнь хватает? Я, как последний нищий, копаюсь на помойках, чтобы хоть как-то выжить. Фей горестно вздохнул. Да ладно тебе, разберемся. Мне как раз помощник нужен. Как тебя зовут? Стало жалко бедолагу. Решила взять его под крылышко. Хотя сомневаюсь, что от него будет хоть какая-то польза. «Ну, чем он может быть полезным? С такими маленькими ручонками даже работу по дому не сделаешь». Приглядевшись к нему внимательно, насчитала на руках только по четыре пальца, так же, как и на босых ногах. Зато поверх головы тела была надета кожаная безрукавка и алый бант на шее. «Мило». Дэнис, можно просто Ден». Фей забавно тряхнул кудрями и, подлетев ко мне, протянул маленькую ручку. Осторожно, чтобы не раздавить, пожала ее двумя пальчиками. «Очень приятно. Раиса. Можно просто Рая». Я с трудом сдержалась, чтобы не схватить его как плюшевую игрушку и как следует не разглядеть. Дэн, видимо, почувствовал что-то неладное и отлетел в сторону, настороженно поглядывая на меня. «Слушай, Дэн, у меня сегодня был тяжелый день. Давай все дела отложим на утро». Ты можешь остаться в клинике и занять любую свободную комнату. Я широко зевнула, прикрыв рот ладонью. — Ладно, ты иди, а я еще в мусорке посмотрю, осталось ли там чего-нибудь годного. Фей махнул рукой и полетел к ведру. — Не стоит, там ничего нет. — Ты лучше бы сходил помылся. Я скривилась брезгливо. — Сходил? Ты сказала, сходил? Он недовольно уставился на меня. «Мы никогда не ходим пешком. Мы летаем. Запомни это!» «Но ты же вот только что топал своими коротенькими ножками. Я сама видела!» Немного опешила от его напора. «И ничего они не короткие!» Дэн осмотрел свои ноги, чтобы убедиться в своей правоте. «А ходил я, чтобы магию экономить. Это временно!» «Как скажешь!» Не стала спорить и улыбнулась. Он такой забавный, когда сердится. «Но на твоем месте я бы все таки помылась. Это тебя несет, как из ведра. Если хочешь остаться здесь, соблюдай чистоту». «Ладно», — согласился нехотя. На то мы разошлись. Я вернулась в постель и пыталась уснуть, но из ванной доносился грохот и отборный мат Дэна. «Видимо, он все же пытался помыться, а вода-то холодная». Когда шуму тих, я начала проваливаться в сон, пока мне на живот не плюхнулось что-то мокрое. Я закричала от неожиданности и открыла глаза. «Чего орешь, припадочная?» Злой и мокрый Дэн смотрел на меня, как на ненормальную. «Фу, напугал!» — выдохнула я, пытаясь успокоить сердцебиение. Пригрела на свою голову. «Чего приперся? Я же сказала, можешь занять любую свободную комнату на втором этаже». Э, нет. Сама меня отправила мыться в холодной воде. Теперь грей, давай. Я замерз. Он попытался залезть ко мне под одеяло. А ну брысь! Мужика мне еще не хватало под одеялом, машинально отмахнулась от него. А что, я мужчина хоть куда, не женатый, а теперь еще и чистый. Вот, понюхай, елочкой пахнет. Фей протянул ко мне руки, чтобы я сама убедилась в его чистоплотности. Видимо, тоже нашел шампунь корнезуба. «Не буду я тебя нюхать и не проси! Вон мужские вещи в углу валяются, из них и сооруди себе постель. А будешь домогаться, прихлопну как муху!» Спихнула Дэна с кровати и плотнее укуталась в одеяло, чтобы под него нельзя было забраться. «Ну и ладно, бессердечная девчонка!» Насупился он и пожужжал к одежде корнезуба, пару минут повозился, бурча себе под нос, и притих. Наконец-то можно поспать. Обрадовалась я и прикрыла глаза, даже не подозревая, что утро будет веселым.